Эпилог. Гендерный баланс. Практический подход Гарвардской школы бизнеса. Во вступительной части этой книги мы упомянули, что в данный момент занимаемся продвижением гендерного равенства в нашем учебном заведении – Гарвардской школе бизнеса HBS. Мы не упускаем из вида тот факт, что... HBS во многих отношениях считается бастионом мужского лидерства. Многие мужчины, в основном белые, занимающие ведущие позиции в бизнесе и других отраслях, являются выпускниками данного учебного заведения. На посту декана университета до сих пор не было ни одной женщины. Число студенток в любом классе MBA – не достигает и 50%. Коллектив преподавателей состоит из женщин только на четверть, и за всю историю школы сюда были приняты на работу лишь две чернокожие сотрудницы. Было бы неправильно писать о барьерах, с которыми сталкиваются женщины, не уделив должного внимания нашему собственному работодателю, имеющему огромное влияние на бизнес. Как обстоят дела с гендерным равенством в ВУЗе сегодня? Как далеко мы продвинулись? И какую работу еще предстоит проделать? Впервые степень MBA в HBS женщины смогли получить в начале 1960-х годов. В то время обладание профессиональной степенью было одним из инструментов с помощью которых женщины пробивались в руководство. Диплом стал импульсом для преодоления пути, названного соучредителем журнала Лети Котин Погребен» самой долгой, самой трудной дорогой от холодного стального рабочего места секретаря до теплой столешницы из орехового дерева руководителя. Тем не менее, само получение степени MBA в HBS может быть весьма изнурительным путешествием. Выступая на мероприятии для выпускников в 2014 году, декан Нитинория извинился за неподобающее обращение, с которым сталкивались студентки в университете, признав перед шестьюстами женщинами тот факт, что многих из них не уважали, игнорировали и не любили в школе. «Вы заслуживаете гораздо большего», – сказал Нория, – «и я обещаю, мы станем лучше». Безусловно, как будет видно из дальнейшего повествования, сегодня HBS является более приятным заведением для женщин, чем 50, 20 или даже 10 лет назад. Тем не менее, из заявления Нории, Следует, что нам есть куда стремиться, а современные состояния гендерной проблематики в школе требуют пристального внимания. В каком-то смысле история женщин в HBS представляет собой конкретный пример структурных изменений, возможностей ограничений и их неравномерной выборочной природы. Это не рассказ о руководителе, который одним махом покончил с неравенством И не описание того, как требования женщин о более справедливом обращении Немедленно удовлетворялись Здесь нет четкого линейного повествования о непрерывном совершенствовании За прорывами следуют периоды бездействия Перемежаясь динамичными изменениями и противоборствами За последние десятилетия Мы стали свидетелями серьезного прогресса, но знаем, что нам предстоит еще много работы. К примеру, в начале 2010-х годов женщины вошли в число стипендиатов Бейкера, высшие академической награды университета, в пропорции соизмеримой с их представленностью в классе MBA. После многих лет существования гендерного разрыва и усилий студенток по исследованию его причин и инициированию общественных дискуссий, это событие стало признаком того, что в данном учебном заведении у женщин появилась возможность раскрыть свой потенциал в полной мере. Несомненно, культура школы претерпела значительные изменения с тех пор, как сюда впервые поступили женщины, и мы еще расскажем об этом. Однако в последние годы доля стипендиаток Бейкера – опустилась ниже уровня их представленности в школе. Далее мы опишем сферы жизни HBS, в которых реальный прогресс в борьбе за гендерное равенство уже очевиден, а также рассмотрим области, где нам предстоит еще много работы. Сегодня школа обучает студентов в контексте широкой осведомленности о многочисленных формах неравенства. От руководителей и компаний ожидают активного вклада в построение лучшего мира – А в отношении сохраняющегося преобладания белых мужчин на позициях власти зарождается новый этап противодействия. Первые студентки появились в HBS в 1963 году, но чернокожая женщина, ставшая соучредителем Союза афроамериканских студентов, вошла в число учеников только спустя четыре года. Цветные женщины в целом реже фигурировали в обсуждении гендерных вопросов в университете, и большая часть истории прогресса в этой области не отражает разницы между их опытом и опытом белых женщин. Мы надеемся, что анализ прошлых и нынешних мер по устранению гендерного неравенства позволит учебному заведению признать ошибки и, как следствие, укрепиться в намерении стать местом, где каждый может Реализоваться в полной мере Разбирая же подходы, которые действительно сработали Мы хотим осветить некоторые ключевые компоненты Институциональных изменений И напомнить слушателям, что преобразования возможны всегда Поступившие, но не принятые Преподаватели HBS впервые начали обучать женщин в 1930-х годах, подрабатывая на программе сертификации по управлению персоналом в Рэдклифе. В 1959 году HBS начала принимать выпускниц данного направления на второй курс MBA, хотя им по-прежнему не разрешалось поступать на полную двухгодичную программу. Судья Верховного суда США Рут Бейдер-Гинсбург, ныне покойная, зачисленная в Гарвардскую юридическую школу в 1956 году, была в числе последних абитуриенток, формально лишенных возможности подавать документы непосредственно в HBS. Как она вспоминала в интервью «Нью-Йорк Таймс» в 2015 году, Ее решение сделать карьеру юриста отчасти было обусловлено тем, что бизнес-школа не принимала женщин. Оставалось только пойти на юриспруденцию. В 1962 году факультет HBS проголосовал за прием женщин напрямую. В следующем году в университет их поступило восемь. Эта первая группа состояла из белых студенток, Как и подавляющее большинство их сверстников мужчин, первая чернокожая женщина, подавшая документы на полную программу MBA, Лилиан Линкольн Ламберт, была зачислена в 1967 году. К моменту официального голосования вопрос о приеме женщин не вызывал разногласий, из чего можно сделать вывод, что школа скорее отставала, чем лидировала в области общественных взглядов по поводу места женщин. Как вспоминал один из преподавателей, присутствовавший на собрании 1962 года, об этом много говорили, не было никаких сомнений в том, что это будет принято, и заседание было действительно по-доброму, непринужденным. Решение было предопределено, для него пришло самое время. Несмотря на легкость, с которой университет стал общим для всех, к женщинам и мужчинам относились не одинаково. Первые абитуриентки шли отдельным потоком, а поступив, студентки изначально жили в кампусе колледжа Редклифф, добираясь до Гарварда и обратно на такси за счет школы. Они также не могли питаться в столовой кампуса вместе с однокурсниками. Студентки прекрасно понимали, что к ним относятся как к аномалии, а то и вовсе считают девиантными, поэтому привыкли к необходимости оправдывать свое присутствие в кампусе. Одна выпускница 1967 года поделилась остроумными вариантами ответов. «Сначала я искренне говорила, что хочу быть консультантом», — рассказала она, но после трех или четырех раз стала говорить, «я здесь, потому что хочу стать финансовым директором General Motors, и если будете хорошо ко мне относиться, возможно, я возьму вас на работу». Она была не единственной, кто прибегал к юмору как к способу признать и даже принять трудности, связанные со статусом студентки MBA. В 1969 году студенческая газета «The Harbors» опубликовала статью «Female B-Schoolers Get Scrutinized», в которой автор Язвительно заметила, что одно из преимуществ женщины в гарвардской школе бизнеса заключается в том, что они там в дефиците и потому являются заметным товаром. И я использую этот термин «с осторожностью». Несмотря на то, что студентки сталкивались с враждебностью со стороны некоторых однокурсников-мужчин, и, по крайней мере, один профессор запретил женщинам записываться на свой популярный курс, обучение в HBS все же открывало путь к возможностям, которые обычно женщинам были недоступны. По окончании учебы Барбара Франклин, чью биографию мы приводили ранее в этой книге, очень обрадовалась нескольким предложением о работе, отметив, что мы, женщины, были более заинтересованы в поиске работы определенно больше, чем мужчины. Одна целеустремленная женщина-лидер вспоминала в интервью К «Получению степени MBA ее подтолкнуло четкое понимание, что на традиционную карьерную лестницу ей будет трудно даже ступить, не говоря уже о том, чтобы подняться». Работая в крупной технологической компании и зная, что практически все руководители высшего звена прошли путь от управления продажами, она поинтересовалась у начальства, может ли заняться этим направлением. Ей ответили, что в компании не было женщины в отделе продаж со времен Второй мировой войны. И потребуется событие сопоставимой значимости, прежде чем мы снова рассмотрим такую возможность. Именно тогда появилось решение поступать в HBS вкупе с надеждой, что гарвардское образование поможет будущим работодателям увидеть в ней нечто большее, чем пол. В первые годы после поступления женщин в университете еще мало что изменилось. Несколько десятков студенток, окончивших школу в 1960-х годах, сидели в аудиториях в окружении мужчин и жили в кампусе, не предназначенным для их размещения. Джей Лайт, который получил степень MBA и докторскую степень в HBS прежде чем стать преподавателем, а затем деканом школы, так описал обстановку, в которой находились его сокурсницы в то время. Я поступил в HBS в 1966 году, и, полагаю, в классе 67 было женщин семь. Для них это был трудный «Опыт, полное одиночества и разочарований. Вы можете себе представить, эти женщины были настоящими первопроходцами. Они пришли сюда не потому, что им так было удобно, не потому, что кто-то их здесь ждал, и на самом деле люди не рассчитывали, что они поступят. Ни их родители, ни преподаватели, ни кто-либо другой. Они пришли потому, что действительно хотели попасть сюда». Школа же не была готова к этому с точки зрения материальной, технической инфраструктуры, социальных взаимодействий. Здесь вообще ничего не было сделано для того, чтобы они чувствовали себя комфортно. Некоторые сдвиги постепенно начали происходить только к концу десятилетия. По мере того, как в стране разгорались дебаты о роли женщин в обществе, дискуссия разворачивалась и в университетском городке. В 1969 году открылись общежития для студенток, и впервые стипендию Бейкера получила женщина. Со временем, когда они стали более полноценно участвовать в жизни школы, появились и новые ожидания от учебного заведения. Число студенток росло. В 1969-1970 учебном году их было уже 50 Однако подход школы к их интеграции был скорее ситуативным и бессистемным, чем продуманным и взвешенным. Судя по интервью, многие женщины не чувствовали, что их мнение было уместным или воспринималось серьезно. Выпускница 1976 года, которая до поступления в HBS два года проработала в крупной международной фирме, вспоминает – Мой опыт работы на заводе в Техасе все же не полностью подготовил меня к поступлению в HBS. Школа была не очень приветлива со студентками. В Олдриче, главном учебном корпусе, был один женский туалет. Они не знали, что с нами делать. Профессора не понимали, как нас называть. Это был период социальных потрясений, а люди пытались найти свой путь. Некоторые учащиеся мужчины открыто насмехались, и проявляли враждебность по отношению к своим сокурсницам, а также пренебрежительно отзывались обо всех студентах, которые не вписывались в традиционную модель белого мужчины. В 1971 году в классе было всего 58 чернокожих студентов из более чем 600 человек. По словам выпускника 1971 года, В начале первого года обучения у некоторых белых мужчин возникло ощущение, что школа понизила свои стандарты, чтобы принять неквалифицированных афроамериканцев и женщин. И поэтому из-за нас каждый десятый белый парень не прошел. Казалось, белые мужчины обижены на черных больше, чем на женщин по поводу занятых мест. Но мы все имели право доступа, даже если думать, что наши ключи не от этих дверей. Выпускница 1972 года, у которой мы взяли интервью, отзывалась еще менее оптимистично о том, как некоторые однокурсники реагировали на ее присутствие. Иногда одногруппники с нескрываемым раздражением подходили ко мне в коридоре со словами «Что ты здесь делаешь? Какое право ты имеешь здесь находиться?» Они реально так делали. Я отвечала, хочу получить степень MBA, ровно то же, что и вы. Но это их не останавливало. Они продолжали, да, разве ты здесь не для того, чтобы найти мужа, не подозревая, что я уже была замужем. Мой лучший друг подавал документы и не поступил. Сейчас ты занимаешь его место. Между тем, отношение преподавателей к студенткам... Определялось скорее личными предпочтениями, чем четкой позицией учебного заведения. В 1970-х годах мужчины по-прежнему составляли подавляющее большинство преподавателей. Шесть из 180 профессоров были женщинами, и ни одна из них не состояла в штате. С 1908 года до начала 1960-х годов только две женщины занимали должности преподавателей в HBS – Генриетта Ларсон и Элизабет Эббетт Бернэм. В то время как одни преподаватели активно призывали женщин поступать в HBS, другие испытывали явный дискомфорт от их присутствия в аудитории. Выпускница тех лет вспоминала, что к студенткам на факультете относились либо равнодушно, либо как к группе маргиналов. Несколько профессоров девушки не очень волновали. Им было важно лишь, чтобы мы могли отвечать на вопросы и выполнять задания. Но были и другие, которые никогда не обращались к нам, только если обсуждение касалось женского продукта, например, чего-то, что по ощущениям преподавателя имело бытовой характер. Отдельные студенты сталкивались с открытой ксенофобией. Как рассказала выпускница 1971 года, у нас были педагоги, которые в середине занятия могли взглянуть на женщин и афроамериканцев и спросить, не слишком ли это сложно для вас? Другая вспоминала, что некоторые профессора проявляли открытую дискриминацию, не обращая внимания на девушек и отстраняя их от занятий. А третья поделилась. Кто-то из профессоров открыто заявил, что женщинам не место в классе. Еще один активно отговаривал студенток проходить его предмет на втором курсе. Начало движения Студенток все меньше и меньше устраивал сложившийся уклад, и они начали выступать против. В статье «The Harbus», написанной первокурсницей Айлен Ланг, о которой мы упоминали ранее, говорится о недоверии, снисходительности и издевательствах, с которыми сталкивались женщины, от шуток насчет женской работы, освобождении и физической, умственной и эмоциональной слабости – до привычки авторов кейсов называть работающих женщин девочками. В начале 1971 года состоялась встреча, на которой обсуждалось создание женской студенческой группы. Клуб, который тогда назывался «Harvard Business Women», провел свое первое официальное собрание в апреле того же года – и по сей день остается одной из крупнейших и наиболее активных студенческих организаций в школе. Его основательницы Марни Татерсол и Бетти Эвелард назвали в газете «The Harbus» новую структуру информационным центром, ориентированным на нужды и интересы студенток, созданным с целью организации женского сообщества и устранения того, что они дипломатично назвали причинами-преград для получения женщинами оптимального образовательного опыта. Поначалу члены организации подчеркивали ее прагматичный характер. Это не либеральная и даже не радикальная женская группа. Как говорится в статье, они прекрасно понимали, что многих студентов воротит от мысли о сообществе студенток. Несмотря на стратегическое преуменьшение связи клуба с феминистским движением, его лидеры понимали, что поддержка успехов студенток подразумевает противостояние их изоляции. И хотя администрация школы не возражала против создания группы, которая вскоре стала известна как Женская студенческая ассоциация, WSA, Гарварду все еще было далеко до того, чтобы ставить нужды женщин в приоритет Даже такой важный вопрос, как предоставление удобств студенткам Волдрич Холли Где проходили практически все занятия Оставался камнем преткновения более десяти лет после первых зачислений Лесли Леви, президент WSA в 1975-1976 годах, вспоминала, что этот вопрос был гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Если женщины хотели в туалет, им приходилось идти в подвал. В конце концов, мы добились от администрации выделения нам одного из мужских туалетов на каждом втором этаже. Шуток было много, потому что они не убрали писсуары. Сьюзан Познер, президент 1977-1978 годов, также объяснила, что туалеты были каплей в море более крупных проблем. Мы объясняли, что это не совсем корректно транслирует женщинам их ценность и необходимость. В самом деле, даже более чем 10 лет спустя, после того, как HBS перешла к совместному обучению, Студенток по-прежнему одолевали сомнения, рады ли им, и связаны они были не только с инфраструктурой кампуса, но и с очень небольшой представленностью женщин на руководящих постах в школе. «Я могу назвать двух женщин-профессоров», — сказала одна из выпускниц, «но кроме них мы не видели других женщин на ведущих позициях, да и в наших бизнес-кейсах тоже». Изучение кейсов, то есть конкретных ситуаций в бизнесе, до сих пор составляет большую часть учебного плана школы. Молодая организация WSA обеспечила женщин механизмом, с помощью которого они могли выразить свои переживания и побудить школу перейти к более гендерно-инклюзивной культуре. Одной из первых целей WSA в этом направлении был набор абитуриенток. Эвилард, Татарсол и их однокурсницы составляли менее 5% от общего числа выпускников программы MBA 1972 года. Ассоциация обратилась к администрации школы с предложениями по привлечению абитуриенток, но не получила большой поддержки, поэтому клуб выступил с собственными инициативами, чтобы сделать HBS более привлекательной для молодых женщин. Беверли Брант, также студентка 1972 года, помогала с организацией этих мероприятий. Мы хотели увеличить число квалифицированных специалисток, которые рассматривали бы HBS для получения дальнейшего образования. Разумеется, денег на рекламу у нас не было, но мы обратились к некоторым из наиболее выдающихся женщин в мире, лучших в своей области, и пригласили их выступить в кампусе. Мы распространили информацию во всех местных колледжах, где были студентки, призывая их посетить эту встречу, посмотреть на нас и убедиться, что они могут присоединиться. Привлечение высокопоставленных лидеров женского пола также позволило ученицам оценить собственный потенциал в то время, когда подавляющее большинство должностей, на которые могли претендовать обладатели степени MBA, занимали мужчины. Одна из проблем, с которой, как мне кажется, многие из нас сталкивались, заключалась в отсутствии женских ролевых моделей, поделилась в интервью Татар Сол. В 1971 году в WSA Выступила Глория Штайном, а Мюриэл Сиберт, первая женщина, занявшая пост на Нью-Йоркской фондовой бирже, произнесла речь в 1972 году на Women in Management Day. На следующий год WSA провела свой первый день карьеры, в котором приняли участие руководители-выпускники из разных индустрий. WSA также обратила внимание на описание, или отсутствие таковых, женщин в учебных программах. В 1972 году клуб представил сотрудникам школы «Руководство по предотвращению дискриминации женщин в письменных материалах». Эта практика продолжилась в 1975 году, когда WSA – попросила компаний и выпускников присылать идеи кейсов, в которых фигурировали женщины. Клуб также начал собирать примеры сексистских и дискриминационных формулировок в учебных материалах. К 1980 году WSA создала официальный комитет по редактированию кейсов, деятельность которого была направлена на равное обращение с полами в учебных примерах HBS. В том же году деканом университета был назначен Джон МакАртур, и администрация начала более активно поддерживать WSA. Джинджер Грэм, президент WSA в 1985-1986 годах, рассказала, как налаживалось партнерство. В кейсах почти не было женщин-героинь, а те из них, кто фигурировал, часто изображались как секретари, жены или помощницы. Они могли упоминаться в начале учебного примера. Пока Джим собирался в поездку, его супруга складывала рубашки, наблюдая, как он обдумывает свое большое путешествие. Что-то в этом духе. WSA совместно с администрацией начала проект по модернизации языка и решению проблемы отсутствия героинь. Пришлось приложить немало усилия, поскольку необходимо было утвердить каждое изменение в материалах, связываться с авторами, предлагать и согласовывать правки и переиздавать тексты. Для школы это было далеко не простое обязательство. К процессу подключились все студенты – поскольку требовалась редактура учебного материала и создание более подходящих и уместных формулировок, касающихся гендерных и других предубеждений. Отдельно запустили инициативы по поиску женщин в бизнесе, которые могли бы стать главными героинями. В итоге новая база для кейсов была создана. Мы получили поддержку декана Макартура и профессора Регины Херцлингер, покровителя WSA а также ресурсы, необходимые для реализации изменений со стороны школы. Я думаю, что в результате учебные материалы кейсов стали более качественными, и это позволило усовершенствовать контекст, в котором студентки читают о других женщинах-лидерах, обсуждают женщин на руководящих должностях и видят себя на их месте. Вместе с учебной программой постепенно начал меняться и гендерный состав преподавателей. Профессор Херцлингер, чья биография представлена после эпилога, стала первой женщиной, получившей постоянную работу в Гарвардской школе бизнеса в 1980 году. Но это событие не означало мгновенного перехода к гендерному разнообразию преподавательского состава университета. Даже когда число женщин-профессоров выросло, дисбаланс полов оставался источником разногласий. Профессор маркетинга подала иск против HBS, утверждая, что из-за гендерной дискриминации ей было отказано в должности в 1983 году. Это дело привело к расколу, как вспоминал один из студентов того времени. Черта была проведена, вы либо за, либо против середины не было. Школа приближалась к двадцатой годовщине приема женщин. Перемены шли полным ходом, но в кампусе по-прежнему превалировали белые гетеросексуальные мужчины, родившиеся в США. Этот факт не отражал культуру учебного заведения, но студенты, которые не вписывались в общепринятую картину, часто ощущали необходимость минимизировать свои отличия от стандартов. Выпускница 1982 года вспоминала. «В нашей секции было пять геев и лесбиянок, включая меня, и никто из нас не признавался, потому что было неудобно или небезопасно. Я слышала много негативных высказываний по поводу женщин и гомофобных комментариев. Крайне неприятный опыт». Другая выпускница отметила, что по умолчанию студенты HBS считались мужчинами. Мужа как-то пригласили в клуб садоводов. Они просто сделали массовую рассылку всем супругам Он не обиделся, но было как-то неловко В женских туалетах все еще стояли писсуары Почти через 20 лет после зачисления первой студентки Так что было вполне очевидно, в то время Гарвард еще не до конца признал женщин Противостояние культуре Несмотря на достигнутый прогресс, было ясно, что просто открыть двери HBS для женщин и меньшинств недостаточно для настоящей диверсификации школы. Требовались более слаженные усилия для того, чтобы студенческое сообщество переросло свою однородность. В конце 1960-х годов Союз афроамериканских студентов – начал работать с администрацией в целях привлечения большего числа чернокожих учеников, и WSA последовало его примеру. В 1982 году WSA и приемная комиссия совместно разработали систему, с помощью которой выпускницы могли рекомендовать абитуриенток. По словам президента WSA, 1988-1989 годов Кэрол Шварц, в течение десятилетия сотрудничество по агитации женщин становилось все более активным. Школа пыталась найти способы связаться с женщинами из нетрадиционной среды и привлечь их в HBS. Во время моего президентства по этому поводу было проведено несколько встреч. В 1988 году был создан комитет для увеличения числа женщин в HBS, чтобы выяснить, почему там они составляют лишь четверть абитуриентов, в то время как в большинстве юридических школ от 40 до 50%. Полагаю, администрация была в курсе этих показателей, отметила президент WSA 1989-1990 годов Джулия Сесс-Рубин. Они искренне пытались что-то сделать, но вот только боролись с какими-то более широкими общественными тенденциями. Мы помогли им все это обдумать. Дали возможность сосредоточиться на проблеме. WSA также расширила собственную независимую программу для будущих студенток, активно привлекала женщин, проводя дни открытых дверей, рассылая по почте брошюры WSA с личными записками и устраивая телефонные акции, в ходе которых члены организации обзванивали принятых женщин и приглашали их учиться именно у нас. Параллельно, WSA продолжала отстаивать интересы тех, кто уже учился в университете. И хотя теперь вопросы об обоснованности присутствия слышались от одногруппников гораздо реже, женщины не всегда могли пользоваться всеми преимуществами образовательной программы MBA. В 1985 году WSA, основываясь на интервью и опросах, а также на данных приемной комиссии, сообщила, что первокурсницы чувствовали себя не очень комфортно в аудитории и испытывали меньше удовлетворенности процессом обучения, чем их одногруппники в силу недостаточного участия в обсуждении кейсов. Эти сведения особенно настораживали, учитывая, что активность студента на занятиях определяет половину оценки И действительно, расследование WSA показало, что женщины, как правило, превосходили мужчин на экзаменах с независимой оценкой, но при этом среди них было мало отличниц Что свидетельствует о том, что баллы за работу на курсе снижают общие результаты студенток Карен Доус, президент WSA в 1980-1981 годах, вспомнила, как трудно было выступать в классе из-за малочисленности женщин. Вы находились в помещении, где было 80 человек, и, может, только 10 из них женского пола. В первый же день ты приходишь и понимаешь, что здесь не так много тебе подобных. Судя по разговорам с женщинами и личному опыту, в такой обстановке сложнее влиться в дискуссию и внести свою лепту. В связи с этим женщины-преподаватели, сотрудники и студенты организовали программы, чтобы обсудить появлявшиеся проблемы и напомнить студенткам, что они действительно достойны находиться в стенах школы. Профессор Линда Эпплгейт которая пришла на факультет в 1986 году, вспоминает о своих усилиях собрать женщин вместе, поддержать их в классе и побудить продолжать продвигать школу к большей инклюзивности. Все предметы первого курса, учащиеся HBS, проходят вместе, в секциях по несколько десятков студентов. Когда я только начала преподавать в университете, первым, что бросилось мне в глаза, были усилия студенток вписаться в эти группы. В каждой секции было совсем немного женщин. Вместе с другими преподавательницами и сотрудницами я организовывала встречи, которые мы назвали «Добро пожаловать студентки», где все мои коллеги, а также обучающиеся второго курса, приветствовали поступивших девушек. Мы проводили их в актовом зале кампуса в начале учебного года и начинали с того, что просили обратить внимание на успешных женщин среди присутствующих. Затем предлагали сравнить свои ощущения от встреч с тем, что они испытывали в аудитории. Это выливалось в потрясающее обсуждение, а в завершении мы всегда призывали их вступить в WSA и продолжить совместную работу по усилению влияния женщин в HBS. Иногда причины изоляции не ограничивались принадлежностью к численному меньшинству. Робин Хак, президент WSA в 1983-1984 годах, описала следующее. «Я не планировал участвовать в работе WSA». Но кое-что произошло в моей секции. В середине года, в один прекрасный день, кто-то из парней решил, что будет очень забавно взять у всех студентов карточки с местами и посадить всех женщин на одну сторону. Если рассуждать о подобном сейчас, спустя столько лет, кажется нелепым, что кого-то могло волновать, где кто сидит. Но тогда это меня действительно серьезно задело». Сама идея отодвинуть всех женщин в сторону заставила задуматься о WSA как об организации, представляющей для меня интерес. К тому же в эти годы было обычным делом приглашать в класс на дни рождения танцовщиц живота и стриптизерш. Это стало последней каплей. Я просто подумала, что это не очень благоприятная среда для женщин. В то время, полагаю, в моей секции было 19 женщин, на девяносто одного студента. Так я решила присоединиться к проекту. Инциденты, подобные тому, что побудил Хак к действию, случались в течение следующего десятилетия. Апогей был достигнут весной 1998 года, когда шесть студентов были наказаны за сексуальные домогательства, в которых фигурировала передача откровенных записок одноклассницам и посетительницам курса. Эти события получили широкую огласку в прессе. Впервые о них стало известно журналу «Инк», а затем о них написали Associated пресс Пресс», «Бостон Глоб», «Нью-Йорк Таймс», и Wall Street Journal. Публикации в СМИ завершили длительный период противостояния внутри школы, начавшийся в конце 1996 года, когда студентки, столкнувшиеся с притеснениями, обратились к администрации. Первые встречи не привели к официальным действиям, правда, весной 1997 года несколько преподавателей и руководителей включая председателя программы MBA и директора по студенческим стандартам, сделали рассылку. Это было письмо по поводу неприемлемости домогательств, в котором преподаватели призывали студентов задуматься над данными проблемами и способствовать выявлению недопустимого поведения. WSA была недовольна такой сдержанной реакцией администрации. «Было ощущение, что нас просто успокаивают», сказала одна из женщин. Клуб не смирился с тем, что школа, не желая предпринять какие-то серьезные шаги, ограничилась письменным наставлением. При этом руководство университета поначалу утверждало, что они в принципе мало что могут сделать для решения конкретных споров, если студент не подаст официальную жалобу. Пострадавшие со своей стороны боялись, что подобные заявления могут навредить им в плане будущих карьерных возможностей и профессиональных отношений, как писала в то время студенческая газета. Чтобы подтолкнуть школу к более активным действиям, члены WSA начали отслеживать переписку между студентами и администрацией, Изучать соответствующие законы и правила и добиваться поддержки тех педагогов, которые, по их мнению, могли бы проявить сочувствие. Как объяснила одна из выпускниц, в некотором смысле мы руководили проектами, пытаясь собрать информацию, чтобы понять К каким людям, способным повлиять на происходящее, можно обратиться. Мы были упорны и настойчивы, собирали информацию, фиксировали случаи, чтобы не позволить просто взять и забыть об этом. Заручиться поддержкой преподавателей оказалось крайне важно. Мы назначали встречи и выясняли, кто может быть союзником и кого волнуют эти вопросы. Мы старались придерживаться стратегического подхода, думать о тех, кто имеет влияние, кто открыт для обсуждения и дальнейших действий, и в конце концов нашли достаточно преподавателей, готовых нам помочь». Вспоминала другая выпускница. Наконец, примерно в то время, когда скандал стал достоянием общественности, очередной отчет подтвердил закономерность инцидентов, и к шести студентам были применены официальные санкции. В этом процессе не обошлось без заминок, но в итоге он заставил сообщество университета признать, что проблема существует, и ее нужно решать. «Без WSA все бы просто заглохло», – заявила одна из выпускниц. Этот инцидент также побудил школу сформулировать и распространить список общественных ценностей, который и сегодня вывешивается в аудиториях и кампусе. Принятие изменений. К началу 21 века обстановка в университете существенно изменилась, не в последнюю очередь благодаря переосмыслению, связанному со скандалом из-за домогательств. И HBS стала выглядеть совсем по-другому. Классы, ранее представлявшие собой скопление белых мужчин с короткими стрижками и в галстуках, теперь были заполнены разными учениками. К 2005 году женщины составляли 35% от общего числа обучающихся по программе MBA, а более 30% студентов приехали из-за границы. Несмотря на это, женщины все еще не ощущают свою причастность к школе в полной мере. Выпускница 2006 года назвала Гарвардскую школу бизнеса «инклюзивным учреждением, относящимся к культурным различиям с уважением, но по-прежнему несколько отстающим в плане гендерной динамики». Полагаю, в силу интернациональности учебного заведения – Люди привыкли к тому, что окружающие могут отличаться от них. Но все еще есть ощущение, что женщины не должны занимать определенные позиции или что с женщинами можно обращаться как-то иначе, чем с мужчинами. Тон разговора имеет огромное значение. Нити преподававший обязательный курс организационного поведения в начале 2000-х годов, Наблюдал подобное отношение всякий раз, когда его студенты обсуждали примеры из практики, где фигурировали женщины-лидеры. Когда героями кейса были женщины, все спрашивали о том, как они находят баланс между работой и семьей. У мужчин тоже есть семьи, но в отношении них таких вопросов не задавали. Таким образом, если и студентки в классе видели, что разговоры о протагонистах женщинах всегда имеют гендерную подоплеку, то, вероятно, им было сложнее представить равные возможности с мужчинами в дальнейшем. По мере того, как вопросы гендерного неравенства становились все актуальнее в повестке Дня школьного руководства, WSA настойчивее говорила о необходимости диалога. В 2009 году клуб вновь проанализировал данные об успеваемости и обнаружил, что студенток по-прежнему мало в рядах отличников и слишком много среди непрошедших на второй курс после первого года обучения. Мэри Эллен Хамонт, президент WSA в 2008-2009 годах, была поражена, увидев такую диспропорцию. Опубликовали список отличников первого курса, и я посмотрела на результаты. Помню, как сложила цифры и отправила их своему сопрезиденту Эн Химпинс с припиской «Почти 40% класса женщин и меньше 10% отличников». Энн поискала в Google и нашла список, составленный несколькими годами ранее. Она проанализировала цифры и увидела похожие результаты. На что я сказала – Думаю, нам стоит кое о чем поговорить. В следующем году группа студенток вместе с консультантом факультета профессором Кэтлин МакГин изучила причины, лежащие в основе вышеупомянутого разрыва. Выводы указывали на целый ряд вероятных факторов, включая неосознанные предубеждения преподавателей и нехватку женских ролевых моделей среди преподавателей и протагонистов кейсов. Кроме того, Закамуфлированные предрассудки о женщинах-руководителях проявлялись и в аудиториях. Нория наблюдал на своих занятиях такую картину. В ходе обсуждения героинь Кейсов неизбежно возникали вопросы типа «Эти женщины добились успеха, потому что им повезло?» или «Они добились успеха, потому что были компетентны?» У нас не возникало мысли спросить что-то подобное про мужчин. Женщинам по-прежнему было трудно выступать на занятиях, поскольку они часто чувствовали себя скованно, высказывая мнение. Как отмечалось в статье журнала The Harvest» о результатах исследования студентов, многие женщины признают, что им приходится заниматься постоянным саморедактированием в классе для сохранения имиджа и за его пределами. Близилось шестое десятилетие совместного обучения. И на страницах The Harbs, на собраниях клубов и в разговорах между собой многие рассуждали о том, имеет ли степень MBA такое же значение для женщин, как и для мужчин. «Если HBS указывает на тот факт, что ряд генеральных директоров компании из списка Fortune 500 являются их выпускниками и ставят это себе в заслуги, имеет смысл также оценить процент женщин или их отсутствие в руководстве и нести за это ответственность», – подчеркнула выпускница 2011 года. «Я действительно считаю, что учебная среда играет важную роль». Нория занял пост декана вуза в две тысячи десятом году, полагая, что у него есть четкий план действий по устранению гендерных различий в сфере академической успеваемости. Хотя статистика заявлений и поступлений показала, что мы принимаем и зачисляем студентов мужского и женского пола с одинаковыми баллами, опытом, достижениями и способностями, баланса между успеваемостью «В университете нет», – поделился он. В результате расследования и деятельности по защите интересов WSA эта проблема вышла на первый план, и ее стало сложно игнорировать как студентам, так и преподавателям. Низкую представленность женщин среди учащихся с отличием и регалиями начали замечать и обсуждать на официальных собраниях факультета, а также в неформальной обстановке. В две тысячи тринадцатом году школа отмечала пятидесятую годовщину начала приема женщин, где центром внимания по-прежнему оставалось гендерное неравенство. Для Нори этот год дал возможность подчеркнуть значение вопросов равноправия полов, ставших важной частью его работы на посту декана. На официальном праздновании годовщины весной две тысячи тринадцатого года Он заявил собранию из более чем 800 выпускников. «Если феминизм означает глубокую приверженность к равенству мужчин и женщин, то я феминист». Писать разные истории В начале 2010-х годов был реализован ряд программ по устранению гендерного разрыва. Оценивались формы обращения к студентам, чтобы убедиться, имеют ли женщины равные возможности выступать в классе. Протоколисты, отслеживающие выступления и работы учащихся, предоставляли достоверные данные, на которые преподаватели могли опираться при подсчете баллов за участие, составляющих от трети до половины оценки за курс поддержку идеи о том, что женщины, возможно, недостаточно плодотворно работают на занятиях, что не соответствует их истинным знаниям и опыту. Всем студентам было предложено пройти мастер-классы по эффективному взаимодействию. Действительные исследования подтверждают, что официально побуждая женщин делиться своими идеями, особенно в таких стереотипно-мужских областях, как финансы, можно способствовать тому, что студентки, обладающие соответствующими знаниями, будут их высказывать. Кроме того, был введен новый обязательный курс, который не опирался на традиционный метод кейсов, а использовал экспериментальные методы обучения в малых группах. Школа также предприняла меры о формированию новых форм взаимодействия вне аудитории, например, перешла от самопроизвольных учебных групп к специально сформированным, которые объединяли самых разных студентов. Нововведение вызвало недовольство и сопротивление некоторые учащиеся назвали их, согласно статье New York Times от 2013 года, навязчивой социальной инженерией. Но даже несмотря на это, показатели удовлетворенности студентов выросли, а разрыв между мужчинами и женщинами сократился. Сложно оценить влияние каждого из новшеств в отдельности, однако все они стали неотъемлемой частью меняющейся культуры. Гендерный разрыв в оценках по большинству обязательных предметов, в целом и среди отличников, в частности, был ликвидирован незадолго до внедрения многих инициатив – что говорит о том, что оживленный диалог вызвал всеобщее стремление решить проблему. Инструменты и инновации, реализованные в школе, вероятно, укрепили и узаконили желание устранить пробелы и помогли структурировать первые изменения. Официальные меры также отражают приоритетность вопроса, что очень важно для стимулирования прогресса. Время покажет, выделит ли HBS достаточные ресурсы и будет ли обращать пристальное внимание на тему гендерного равенства в долгосрочной перспективе, но первые официальные усилия укрепили понимание безотлагательности мер и важности разгорающихся проблем. Некоторый дисбаланс все же сохранился. Возможно, возросшее удовлетворение изменениями было отчасти обусловлено опытом «белых женщин», При этом осталась нераскрытой информация о том, что на цветных студенток, пребывающих в меньшинстве, часть введения никак не повлияло. Однако женщины на факультете больше не воспринимаются как отклонение от нормы, а их сокурсники не ставят под сомнение целесообразность их присутствия в кампусе. В 2016 году Латоя Марк и Либи Эльфлер стали первыми женщинами, избранными сопрезидентами студенческого совета. А в 2019 году студентки возглавляли уже 8 из 10 секций, что является самым высоким показателем за всю историю. Каждый класс MBA состоит из 10 секций, включающих около 90 студентов, которые вместе проходят первый год обучения и выбирают одногруппников на позиции лидеров сообщества. Совместно со многими коллегами мы сами пытались решить проблему, которая, по нашему мнению, остается основной причиной затянувшегося гендерного неравенства – чрезмерное количество белых мужчин в учебной программе. В HBS кейсы включены в значительную часть материалов для чтения и формируют основу большинства занятий, особенно на первом курсе MBA, когда все студенты проходят стандартную программу. В 2015 году мы провели тщательный анализ прогресса в области диверсификации кейсов за последние 6 лет. В течение этого времени число опубликованных учебных примеров с героинями – увеличилась в результате чего их общая доля составила почти 25%. Мы проверили, что происходит на обязательных и факультативных курсах, а также в программах обучения руководителей HBS. В обязательной учебной программе героини были представлены в наибольшей степени, и на данный момент их доля увеличилась, хотя таких примеров по-прежнему немного 23 – 23% по сравнению с 67% кейсов, где протагонисты мужчины, и 11% без героя вообще. У нас нет текущих сравнительных данных по факультативным курсам и обучению руководителей, но в обеих программах есть новые дисциплины, посвященные женщинам-лидерам. Факультатив «Как звездные женщины добиваются успеха», о котором мы поговорим позже, и программа для руководителей «Женщины в совете директоров», где на данный момент прошли обучение более 400 женщин, и спрос продолжает расти из года в год. Подробнее о программе «Женщины в совете директоров» слушай в третьей главе. Поскольку метод кейсов является основой академического опыта студентов, отсутствие женщин-протагонистов может значить что само лидерство, как сказала одна недавняя выпускница, искаженно воспринимается мужским атрибутом. В наших занятиях по руководству из 25 главных героев, может быть, только три были женщинами. Мы читали о многих великих лидерах, но было трудно представить на их месте себя. Одна из опрошенных преподавательниц согласилась с тем, что наше понимание лидерства – все еще остается слишком ограниченным. «Я думаю, что студентам, преподавателям, всем нам необходимо знакомиться с разными типами людей, занимающих руководящие должности», — отметила она. «Отчасти для того, чтобы иметь примеры для подражания, чтобы учащиеся в классе говорили, «О, я могла бы стать таким, такой же». Действительно, многочисленные социальные исследования — показали, что наличие или отсутствие женских ролевых моделей серьезно отражается на самовосприятии и успеваемости студенток. Например, наличие портретов в аудиториях или чтение истории успешных женщин повышает веру студенток в собственную компетентность и способность к публичным выступлениям. Мужчины-лидеры – преобладают в бизнес-образовании даже вне рамок программы нашего учебного заведения. Анализ данных The Case Center, глобальной информационной организации, занимающейся сбором и разработкой кейсов, показал, что всего в 11% примеров, ставших бестселлерами и отмеченных наградами, опубликованных в период с 2009 по 2015 год, фигурировала женщина. Другое исследование, проведенное в Ivy, во втором по величине после HBS издательстве учебных кейсов в мире, показало, что только в 19% материалов, опубликованных за год, присутствовали женщины. Но даже там, где они фигурируют, женщины-лидеры выглядят изолированно. Также исследование выявило, что роль женщин-протагонистов в тексте минимизировалась по отношению к другим персонажам, и примеры содержали меньше прямых цитат главных героинь по сравнению с историями, где участвовали лидеры мужчины. Более того, сами студенты могут привносить в свое прочтение предвзятость, зачастую неосознанную. Мы поговорили с десятком преподавателей о гендерной проблематике в аудитории, и проанализировали оценки студентов по одной из обязательных программ MBA. Кейс, в котором протагонистами выступали женщины, получил более низкий рейтинг у студентов-мужчин, но не у женщин. При этом другие факторы, такие как преподаватель, читающий эту историю, оставались неизменными. У нас недостаточно данных, чтобы понять, чем обусловлены негативные отзывы Однако, возможно, они отражают скрытые предубеждения относительно пола и лидерства. До нас доходили сведения, что кейсы о выдающихся женщинах вызывали скептическое отношение. Один из преподавателей, который работал на занятии с материалом о чернокожей женщине-руководителе, объяснил, проблема в том, что, несмотря на историю большого успеха, студенты все равно негативно воспринимают героиню-женщину, поскольку увидят в данном случае сплошной пиар. Такой комментарий может стать возможностью научиться чему-то, если преподаватель решит ею воспользоваться. Еще один профессор рассказал нам, как он стремился обратить такие высказывания в вопросы, побуждающие студентов задуматься о том, почему они сомневаются в способностях женщины-лидера. Когда на занятиях говорят, что Фред гениален, а Джейн повезло, Это реальная возможность для педагога, объяснил он. Я могу сказать: "Послушайте-ка, на предыдущем уроке нашим протагонистом был Фред, и он был замечательным, блестящим, бла-бла-бла. Почему же вы думаете, что Джейн, Ингрид или Кристин просто улыбнулась удача?" Мы подумали, что одним из способов справиться со стойким восприятием женщины-лидера как аномалии было бы, так сказать, перевернуть сценарий и предложить курс, в котором героини являются скорее правилом, чем исключением. Разработанная нами программа «Как звездные женщины добиваются успеха» направлена не только на то, чтобы вооружить студентов навыками, необходимыми для преодоления сложностей на рабочем месте, но и на информирование о возможностях способствовать продвижению женщин в будущих командах учитывая опыт лидерства женщин в различных областях, включая финансы, право, телекоммуникации и консультирование, курс предлагает учащимся, привыкшим до поступления в бизнес-школу к мужской учебной программе и, во многих случаях, к мужскому рабочему месту, иной взгляд на мир. Как пояснила одна выпускница 2013 года, прослушавшая данный курс, Я записалась на программу «Потому что в HBS не хватает женщин-героинь в кейсах», которые мы изучаем в рамках обязательных и факультативных программ. Меня заинтриговала возможность заниматься по кейсам, где большинство действующих лиц – женщины. Мне очень хотелось узнать, чем если вообще чем-то, женский стиль руководства отличается от мужского и как женщины справляются с некоторыми трудностями и проблемами, которые могут быть связаны с гендерными особенностями. Для меня это было очень важно, особенно когда я думал о том, что в ближайшем будущем, после обучения, мне придется вернуться на работу, где женщин на руководящих должностях гораздо меньше. Я знаю, что по мере моего дальнейшего продвижения по службе Гендерный разрыв будет все более ощутимым. Для меня это был шанс накопить истории, примеры и образцы для подражания, на которые я могла бы опираться, развивая свою карьеру». В ходе интервью, проведенных с другими студентами, прошедшими данный курс, мы обнаружили, что изучение истории женщин-лидеров и зачастую их непосредственные выступления на занятиях улучшало способность людей принимать сложные карьерные решения и обходить препятствия. Как объяснила одна из участниц интервью, другие женщины сделали так много всего, что дало мне возможность увидеть, как я могла бы изменить собственные действия или поведение. О подобных ожиданиях сказала и другая участница. Я думаю, что в плане... Жизненных ситуаций, историй и усвоенных уроков данный курс помог мне лучше подготовиться. Если я столкнусь с похожей ситуацией, то вспомню некоторые примеры и факты и решу, как имеет смысл поступить в текущих обстоятельствах или стоит вообще избегать определенных моментов. Мы также узнали, что помимо практической подготовки в сфере тактических приемов Курс расширил и диапазон устремлений студенток. По словам одной из них, курс побудил меня мыслить очень масштабно, гораздо шире в стратегическом плане и уделять много времени активному планированию карьеры. Другая выпускница подхватила. Он помог мне разобраться, действительно ли я занимаюсь тем, чем хочу. Почему у меня сейчас именно эта работа? Что я имею? Какова долгосрочная цель? Не менее важно и то, что курс дал инструменты, с помощью которых учащиеся могут выступать за гендерную интеграцию, о чем и рассказали несколько бывших студентов. Хотя большинство прошедших программу были женщинами, ее прослушали и мужчины. Один из юношей обнаружил, что стал лучше ориентироваться в окружающих его гендерных предрассудках. Некоторые особенности восприятия, о которых я узнал из курса, как оказалось, характеризуют и мои рабочие взаимоотношения. Я осознал, что сам веду себя некорректно. И это вызвало многочисленные дискуссии вокруг выборов 2016 года. Мы переписывались с еще одним слушателем курса практически ежедневно с хэштегом HSWS «Как женщинам достигать успеха» по поводу всего, что делала Хиллари, поскольку существовали двойные стандарты. Меня волновала эта тема». Другой выпускник добился изменений в подходе своей фирмы к найму персонала, продолжив финансовую карьеру после обучения. Гораздо легче высказывать собственное мнение, когда вы чувствуете, что обладаете определенными знаниями в данной области. Совсем недавно наша команда просматривала список потенциальных кандидатов первого раунда, после чего мы с коллегой пошли в отдел кадров и сказали «В списке из 50 человек всего одна женщина». Вы, наверное, шутите, чем мы тут с вами занимаемся». К сожалению, они вообще не поняли нас и просто обвинили во всем систему отбора. Поэтому мы вдвоем решили устранить проблему в краткосрочной, а в дальнейшем и в долгосрочной перспективе. Мужчины, которые пошли на обучение по продвижению женского лидерства, безусловно, составляли немногочисленную группу тех, кто самостоятельно записался на курс, Однако не были единственными из присоединившихся к разговорам о равенстве полов в университете. Не все учащиеся мужского пола поддерживали рост внимания к гендерной проблематике в начале две тысячи десятых годов. Александр Даум, сопрезидент WSA в две тысячи тринадцатом-две тысячи четырнадцатом годах рассказала об убежденности некоторых в том, что женщинам уделяется слишком много внимания, и это не идет на пользу ни им, ни школе. В то же время она и другие руководители WSA слышали от мужчин, что они хотели бы внести свой вклад, но не знали, как это сделать и стоит ли вообще. На протяжении десятилетий проблема неравенства в школе была исключительно женской. Борьба с гендерным дисбалансом стала частью жизни кампуса, но мужчины не принимали в ней особого участия. Ситуация начала меняться после пятидесятой годовщины приема женщин в школу, когда все больше мужчин заняли активную позицию по данному вопросу. Новая глава неопределенная, бесконечная. Реагируя на критику и энтузиазм со стороны однокурсников, в 2013 году WSA запустила новую программу под названием Men Ambassadors Амбассадоры мужчин. Выпускница Тара Хейган, будучи вице-президентом WSA, помогла основать группу по вопросам привлечения мужчин. Она хотела, чтобы студенты в кампусе знали, что они могут участвовать в разговоре. Как она объяснила в интервью, некоторые мужчины мало говорят о гендерном равенстве, и им трудно перейти от «я никогда не обсуждал это» к «я могу вести красноречивую беседу и говорить то, что следует». Вы все еще пытаетесь разобраться в ситуации. Мэнбассадорс, Ведут дискуссию, но при этом стараются снизить планку, чтобы прыгать было легче. К первой команде амбассадоров присоединились 200 мужчин, более 30 процентов студентов MBA. Основную цель программы Хейген видела в том, чтобы изменить то, как женщины чувствуют себя в аудитории, зная, что есть мужчины, отстаивающие гендерные вопросы. Частью проекта является создание общественного движения изменения динамики. Даун также считал, что «Мэнбассадорс» могут содействовать культурным изменениям. Даже просто присоединяясь к движению, они подливают масло в огонь. Мол, мне это не безразлично, я в деле. Смысл программы состоял в том, чтобы показать, у мужчин есть возможность, как сказал выпускник 2014 года и соучредитель программы «Мэнбассадорс» Дэвид Вулфиш, взаимодействовать с WSA в ясной, открытой форме и видеть, что проблемы, затрагивающие женщин, касаются всех. Одногруппник Вулфиша Сантьяго Осехо описал программу как проект, способствующий более серьезному диалогу. Я не рассматриваю «Мэн как тех, кто поддерживает женщин в некоем тривиальном виде. Здесь территория, где мужчины могут принять участие в решении вопросов. Мужчины должны видеть в этом важную часть своего обучения и образования. Мэнбассадорс вошли в постоянный состав WSA и со временем стали более заметны ее частью, особенно когда в конце 2010-х годов в стране развернулось обсуждение проблемы гендерной дискриминации на рабочих местах. Как отметил Мэт Пилч, активный представитель мужчин-амбассадоров с 2017 по 2019 год и член Совета WSA в 2018-2019 годах, движение «Хэштег MeToo» заставило мир, включая HBS, гораздо серьезнее задуматься о системном характере этих проблем. Сокурсник Пилча Кайл Эмори «Возглавил компанию Мэнбассадорс, направленную на привлечение большего числа студентов. Мы совершили действительно серьезный рывок, подключая сообщество к нашей работе. И мы внесли изменения в публичную клятву Мэнбассадорс так, чтобы она призывала к действиям, а не просто к беседам о гендерном равенстве», — пояснил Эмори. Число мужчин, присоединившихся к группе, Увеличилось более чем в два раза, до 480 человек, почти 90% мужчин в классе 2019 года. Теперь уже не только студентки обращались к администрации школы, требуя решения проблем сексизма. Пилч вспоминал. «Мы не получали никаких комментариев по поводу хэштег «Метту» от руководства до декабря 2017 года. Я был весьма удивлен данным обстоятельством и, честно говоря, расценивал как проблему. Поэтому я начал сотрудничать с Manbassadors в создании документа о том, что HBS может сделать для многообразия и инклюзивности в целом и для устранения сексуального насилия и гендерного неравенства в частности. Пилч совместно с сопредседателями WSA Эрикой Сантони и Алексис Вулфер разработал ряд предложений по дальнейшим изменениям в учебном плане, включая призыв к большему разнообразию героев кейсов, коучинг для преподавателей и интеграцию тренингов по скрытым предубеждениям и другим видам диверсификации в процессе образования. Настаивая на том, что внимание к гендерным и другим аспектам неравенства должно стать частью образования в области менеджмента, учащиеся мужского и женского пола надеялись повлиять не только на университет, но и на бизнес в целом. Студенты MBA находятся в кампусе всего два года, но их воздействие на компании, отрасли и различные сообщества может длиться десятилетиями как пояснил эмори изменения в мире также означают изменения менталитета студентов мы пытаемся расширяться а условия для этого не очень комфортные как мы растем в роли мужчины и союзников предпринимая данные последовательные шаги несмотря на серьезные сдвиги в бизнесе и обществе произошедшие С 1960-х годов многие из сегодняшних студенческих лидеров видят, что им предстоит пройти еще долгий путь, и цифры подкрепляют их предположения. Женщин в классах по-прежнему меньше. Их доля составляет 43% от общего числа студентов HBS 2021 года. Более низкая представленность женщин в Гарвардской школе бизнеса и на программах MBA в целом не согласуются с общими тенденциями в образовании. В 2018 году женщины получили 38% дипломов MBA, а исследование 2017 года показало, что доля женщин, поступающих на данные программы, практически не изменилась с 2012 года. Тем не менее, к 2016 году они составили большинство, с незначительным перевесом среди студентов-медиков в США, а в 2017 году количество студенток юридических вузов в США превысило отметку в 50%. Более того, несмотря на качественный иной характер преподавания программы MBA сегодня по сравнению с 5, 10, 30 или даже 20 годами ранее, Карьерные перспективы выпускниц по-прежнему уступают мужским. Ценностное предложение MBA еще не выровнялось даже среди этой элитной группы. Многолетнее исследование выпускников, в котором мы принимаем участие, подтвердило, вероятность того, что выпускницы будут выступать в роли супервизоров, отвечать за прибыль, и убытки, и занимать высшие руководящие должности значительно ниже, чем у мужчин. Они также менее довольны тем, как складывается их карьера. Женщины говорят о более низкой удовлетворенности по многим параметрам в сравнении с мужчинами, включая возможности продвижения по службе, профессиональные достижения и шансы на достойную работу. Смежные исследования, сравнивающие достижения чернокожих и белых выпускников, выявили некоторые из тех же различий, при этом руководящие лидерские посты чаще всего занимают белые выпускники, а наибольшие расхождения наблюдаются между чернокожими женщинами и белыми мужчинами. Чернокожие выпускники также чаще говорили, о более низкой удовлетворенности карьерой, чем их «белые коллеги». Эти результаты согласуются с данными других работ, включая глобальное исследование 4000 выпускников программ MBA различных учебных заведений, авторы которого обнаружили, что женщины медленнее продвигаются по карьерной лестнице, и испытывают меньшую удовлетворенность профессиональной деятельностью, чем их коллеги мужского пола, а выпускники в два раза чаще становятся генеральными директорами или руководителями высшего звена, чем выпускницы. Аналогичным образом анализ выпускников программы MBA Чикагского университета с 1990 по 2006 год – свидетельствует о том, что начальная зарплата женщин после окончания университета была в среднем на 15 тысяч долларов меньше, чем у мужчин, и с годами этот разрыв в оплате труда только увеличивался. Недавний опрос, проведенный газетой Financial Times среди выпускников топовых бизнес-школ, показал, что через три года после окончания учебного заведения мужчины зарабатывают больше своих коллег-женщин во всех отраслях, включая те, где занято больше женщин, например, сферы здравоохранения и образования. Эта книга посвящена изменениям, которые все еще необходимо внедрять в организациях и индустриях, чтобы преодолеть эти закономерности. Причем совершенно очевидно, что образовательные учреждения, такие как Наши должны сыграть свою роль в борьбе с неравенством на рабочем месте. Миссия HBS заключается в воспитании профессионалов, способных изменить мир к лучшему. Лидерству в бизнесе не хватает разнообразия всех видов, что, как мы считаем, ограничивает потенциал его положительного влияния на общество. Наши чернокожие выпускницы систематически реже, чем их сверстники-мужчины а также белые женщины, видят похожую на себя ролевую модель на руководящих должностях и чаще других говорят, что их раса и пол препятствуют их карьерному росту. Мир, безусловно, не использует их таланты в полной мере. Более того, даже сегодня HBS не всегда обеспечивает по-настоящему равноправное образование. Летом 2020 года талантливая студентка второго курса Чичи йоку выступила на общешкольной дискуссии о расе и расизме, организованной в связи с убийствами афроамериканских граждан по всем США, совершенными полицией и самоуправцами. Аньоку рассказала о случаях расизма, свидетелям и жертвой которых она была и в классе, и за его пределами. Это было отрезвляющим напоминанием о том, что мы, как учебное заведения, все еще не устранили культурные и структурные барьеры, негативно сказывающиеся на опыте студенчества в HBS и преуменьшающие саму ценность обучения. И все же школа сильно преобразилась благодаря женщинам, в том числе цветным, получившим здесь образование Семена идеи, из которых выросла эта книга, были посеяны почти 10 лет назад, когда HBS решила взглянуть на историю школы в связи с пятидесятой годовщиной приема женщин. После того, как вместе с коллегами мы изучили многолетний опыт пребывания женщин в университете, стало ясно, что школа при всех ее сохраняющихся ограничениях остается гостеприимной для них отчасти потому, что они – Сами всегда настаивали на обязанности нашего учебного заведения принимать их по-настоящему. Даже составляя лишь крохотную часть слушателей MBA, они требовали для себя места в аудитории и просили авторитетное учреждение уделить должное внимание их потребностям и амбициям. В эпилоге мы увидели, как WSA сыграла ключевую роль в выявлении проблем HBS. Студентки приводили в университет женщин-лидеров когда среди преподавателей почти не было женщин, и называли предвзятыми материалы курса, по которым им приходилось обучаться. Они задавали вопросы, почему так мало женщин поступает в HBS спустя два десятилетия после того, как школа открыла для них свои двери, почему студенты не могут анонимно сообщать о сексуальных домогательствах, почему в учебной программе так мало женщин-лидеров, почему женщины не добиваются академических успехов наравне с однокурсниками. Вынесение этих вопросов на обсуждение открыло школе возможность пристально рассмотреть существующие проблемы и добиться реального прогресса в их разрешении. Точно так же, как и ресурсные группы сотрудников во многих компаниях WSA стало местом, где студенты, объединенные значимой идентичностью, могут высказать свое мнение и сообщить о трудностях, с которыми сталкиваются. Однако зачастую такие сообщества не могут функционировать эффективно. Вместо того, чтобы рассматривать их как ресурс для диагностики неравенства и определения пути к организационным изменениям, в них видят возможность выплеснуть озабоченность по поводу дисбаланса с расчетом на то, что сотрудники выговорятся и успокоятся. Или же расценивают как вспомогательный инструмент для привлечения кандидатов, которые видят в этом подтверждение приверженности принципам многообразия и справедливости, однако не получают реальной возможности действовать или влиять на решение. Такой пустословный подход – Упущенная перспектива колоссального масштаба. В Гарвардской школе бизнеса WSA и другие студенческие клубы, выступающие в защиту недостаточно представленных меньшинств, помогли администрации понять причины неравенства, опробовать программы по их устранению и сделать многие проявления неравноправия предметом обсуждения. В результате руководители школы в критические моменты использовали свои полномочия для инициирования институциональных изменений. Как следует из этой истории, путь к истинному равенству и инклюзии – это марафон, а не спринт. HBS все еще участвует в забеге. И мы надеемся, что наша история вдохновит других педагогов, а также организации, в которых работают наши выпускники, не останавливаться на достигнутом. Путь первопроходца Профессор Регина Херцлингер Регина Херцлингер, выросшая в дружной ортодоксальной еврейской общине в Бруклине 1950-х годов, была твердо намерена построить карьеру. «Я всегда была большой любительницей чтения и очень любознательной. К пяти годам я прочитала целую детскую энциклопедию. Но также я хотела быть финансово обеспеченной», — рассказала она. «Члены моей семьи стали жертвами Холокоста. Они потеряли все — родных, дом, средства к существованию». И я мечтала обрести надежное финансовое положение, которое нельзя было бы у меня отнять, хотела стать профессионалом. Для достижения этой цели Регина предприняла необычный шаг. В начале 1960-х годов уехала из общины и поступила в Массачусетский технологический институт, где изучала экономику. После окончания учебы ей пришлось пройти трудный путь, позволивший реализовать свои способности и амбиции, в то время, когда для работающих женщин практически не существовало примеров для подражания. Несмотря на ограниченные возможности выбора, Херцлингер все же нашла точку опоры в менеджменте. С финансами была связана моя первая работа. И в этой отрасли до сих пор ощутимо не хватает женщин. Так было и в середине 1960-х годов. Я бы хотела пойти работать в инвестиционный банк, но у меня не было никаких шансов попасть туда. Поэтому я устроилась в консалтинговую фирму. И к 26 годам у меня был штат из 40 человек. Я была очень успешна, но хотела иметь детей, а, будучи консультантом, постоянно летала на самолете и редко видела своего мужа. Херцлингер вышла замуж за однокурсника из Массачусетского технологического института в 1966 году. Так что я задалась вопросом, чем же еще мне нравится заниматься. Меня вдохновляли исследования и взаимодействия в консалтинге. И я задумалась – как можно делать что-то подобное, не сидя всю жизнь в самолете. Гарвардская школа бизнеса HBS казалась идеальным местом для реализации ее целей, и Херцлингер подала заявку. «Это было единственное место, куда я подала документы. И не только для того, чтобы получить докторскую степень. Я хотела стать частью факультета», — вспоминала она. Это было весьма рискованным предприятием, с большой вероятностью неудачи. На кафедре не было женщин, а в школе почти не было студенток. Но поскольку я такая, какая я есть, я вижу свой путь. Меня не так-то легко остановить. Упорство Херцлингер оказалось плодотворным. Она была принята в аспирантуру HBS, где изучала финансовый контроль и заинтересовалась управлением некоммерческими организациями. Написание докторской диссертации по измерению производительности в местном медицинском центре пробудило в ней интерес к сектору здравоохранения. Херцлингер выстроила свою исследовательскую и преподавательскую деятельность в соответствии с данными предпочтениями, несмотря на то, что в школе практически не было прецедентов на получение гранта, подобного тому, который она выбрала. Когда я вступила в должность, люди говорили, с ней все в порядке, но вот занимается она чем-то странным. Изучает некоммерческие организации здравоохранения, и это совершенно не подходит HBS. Как и прежде, я не обращала внимания. В начале 1980-х годов Херцлингер стала первой женщиной, занявшей должность профессора в HBS, и сегодня является известным ученым в индустрии здравоохранения. Эта тема больше не кажется необычной ее коллегам и теперь изучается многими специалистами. К 2020 году она опубликовала более 50 учебных примеров из реальной практики, написала множество редакционных статей в «Нью-Йорк Таймс», стрит Journal и шесть книг. Параллельно Херцлингер работала над новой рукописью и материалами по инновациям в здравоохранении. И все же был период, когда не существовало никакой уверенности в том, что Херцлингер вообще сможет построить академическую карьеру в HBS. После получения докторской степени в 1971 году ей предложили стать ассистентом профессора. Однако первоначально декан сказал, что ей, как женщине, не разрешат преподавать студентам MBA. Осознав, что такое положение вещей может серьезно помешать ее карьере, Она решила уйти. «Это учебное заведение», — пояснила Херцлингер. «Так что без преподавания я не смогла бы добиться здесь профессионального роста. Я не злилась, а просто подумала. Значит, не время оставаться в этом месте». Она устроилась на работу губернатору штата Массачусетс, но вскоре ее пригласили в школу. На этот раз на полноценную ставку преподавателя. Декан позвонил мне и сказал, что они передумали, что я могу вернуться и преподавать. Я согласилась. Именно этого я и хотела. Впоследствии Херцлингер стала одним из первых двух преподавателей, признанных в студенческом голосовании лучшими. Херцлингер не сдерживал ее нестандартный статус – женщины, преподающей в УЗИ, где было совсем немного студенток, не говоря уж о количестве сотрудниц факультета. Хотя она, безусловно, была первопроходцем, ею двигало не столько стремление занять позицию, противоречащую существующему положению вещей, сколько желание использовать HBS в качестве платформы для решения важных, по ее мнению, вопросов. Женщины моего возраста, как правило, были первыми в своей профессиональной сфере. Но меня мотивировала не сама роль пионера, а фраза на иврите «тикун алам». Она означает «желание исправить мир». Я все понимала и старалась быть полезной своим коллегам-женщинам. Например, на фоне всеобщих дебатов о стеклянном потолке в 1990-х годах количество заявок от женщин на получение степени MBA сократилось. Меня беспокоило, что они без всякой необходимости лишают себя прекрасной карьеры, и я подготовила редакционную статью Wall Street Journal, в которой доказывала, что проблема нехватки женщин-руководителей была вызвана не только дефицитом подходящих кандидатов в то время, но и сексизмом. «Я прогнозировала, что в первом веке будет более 20 женщин-руководителей публичных компаний, поскольку число женщин с соответствующими интересами и навыками росло. Я верю, что это помогло снять тревожную тенденцию снижения доли женщин в нашем пуле абитуриентов». На протяжении многих лет Херцлингер – продолжала осваивать новые профессиональные территории даже после преодоления ряда барьеров. В 1980-х годах она вместе с мужем, доктором наук, физиком, основала компанию по производству медицинского оборудования, что, как она вспоминала, не так уж сильно отличалось от моего появления в HBS. «Мы просто собирались это сделать и сделали». В то время у Херцлингеров – Было двое детей, приходилось маневрировать между семьёй и работой, и вопросы баланса карьеры и дома становились всё более острыми в общественных обсуждениях деловых женщин. Херцлингеры стремились к эгалитарному партнёрству, которое позволяло обоим супругам добиваться профессиональных целей. Такой подход, возможно, всё ещё опережал время. По словам Регины, в моём браке такого не было. Но в большинстве союзов женщины по-прежнему несут основную ответственность за детей, социальную жизнь семьи и прочее. Поэтому необходимо выбирать такую карьеру, которая позволит вам совмещать все это. За 50 лет среди моих студентов, приходивших за советом, количество мужчин, которые спрашивают о балансе между работой и семьей, можно пересчитать по пальцам одной руки в то время как для женщин – это чрезвычайно актуальная тема. Благодаря преподаванию исследовательской и предпринимательской деятельности Херцлингер оказала влияние на многие тысячи студентов и ученых, а также на практикующих врачей и их пациентов. Кроме того, она помогала формировать дебаты по политическим вопросам, а ее присутствие во многих залах заседаний Советов директоров Было новаторством. Она работала в СД более десятка публичных компаний, как правило, в качестве председателя или члена аудиторского или пенсионного комитета, благодаря своей докторской степени в области бухгалтерского учета, и часто была первой женщиной на совещаниях. С присущей ей откровенностью, Херцлингер, опираясь на собственные наблюдения, отмечает недостатки однородности состава СД. Я считаю, что советом директоров необходимо многообразие всех видов, но главное, им нужны люди, которые разбираются в бизнесе. А ведь нередко среди участников встречаются генеральные директора, которые занимают те же должности, что и высшее руководство компании, находящиеся под их контролем. И это сходство между директорами и менеджментом может сказываться самым негативным образом. Когда у их коллеги, генерального директора, начинаются неприятности, они очень ему сочувствуют, возможно, неоправданно. Советы директоров действительно необходимы, когда у компании возникают проблемы, а у вас просто неэффективный аппарат управления, если все в нем генеральные директора, которые не особенно хорошо разбираются в бизнесе. Сегодня Херцлингер продолжает выступать за инновации и клиентоориентированность в здравоохранении, как и некоторые ее коллеги по HBS. Она прилагает массу усилий для того, чтобы преобразовать результаты исследований в рекомендации для политиков. Она была автором плана реформы здравоохранения кандидата в президенты Джона Маккейна в 2008 году и выступала в Палате представителей Конгресса США по вопросам системы здравоохранения. В 2018 году в передовице Wall Street Journal написанный в соавторстве Джоэлем Кляйном, бывшим помощником генерального прокурора США, прибили Клинтоне, она помогла обосновать необходимость расширенного использования механизмов возмещения расходов на здравоохранение. Это положение было принято федеральным правительством на следующий год. Работа Херцлингер по увеличению потребительского выбора в области медицинского страхования была также процитирована в передовице «Уолл-стрит-джорнал», написанной министрами здравоохранения и социальных служб, труда и казначейства США. После данной публикации Херцлингер возглавила Комиссию по инновациям в здравоохранении в Вашингтоне. Влияние Херцлингер на сектор здравоохранения – также усилилась благодаря ее многолетнему курсу MBA «Инновации в здравоохранении». Это был первый курс по здравоохранению, который читался в HBS, и развивался он вместе с изменением специфики отрасли. Бизнес-планы студентов, написанные для этого курса, к сегодняшнему дню вылились в создании как минимум шести компаний с миллиардными оборотами. В 2014 году Херцлингер запустила программу «Инновации в здравоохранении» в качестве массового открытого онлайн-курса, сделав его доступным для тысяч слушателей за пределами HBS. Сегодня она продолжает разрушать шаблоны в своей научной области, разрабатывая неординарный учебник по инновациям в здравоохранении. По ее словам, это очень вдохновляет, потому что такой предмет нигде не преподают. Есть обучение по инновациям, по аспектам здравоохранения, учат, как проводить медицинские исследования. А вот как именно внедрять инновации в данной сфере, не рассказывают. Именно этому и посвящен мой проект. Это нетипичный курс. Для продвижения преподавания инноваций в сфере здравоохранения Херцлингер основала глобальную сеть педагогов инновационного образования в области здравоохранения. Некоммерческую организацию, цель которой помочь школам и профессорам в разработке планов обучения. С момента создания организация посодействовала более чем 20 учебным заведениям во всем мире в подготовке программы курсов по инновациям в сфере здравоохранения. Путь Регины Херцлингер инновационен сам по себе. На протяжении своей шестидесятилетней летней карьеры она часто оказывалась первой, кто исследовал важные вопросы и претендовал на позиции, обычно занимаемые мужчинами. Ее новаторская деятельность предвосхитила кардинальные изменения роли женщин в бизнесе и обществе. Размышляя о прошлом, Херцлингер отмечает, она всегда верила в неизбежные позитивные тенденции, ведущие к большому разнообразию, включая более широкую представленность женщин в управлении и руководстве, и рада, что прожила долгую жизнь и увидела существенный прогресс.